Эфирарх Лея держала ситуацию под полным контролем. Ее аура пульсировала ровно, потоки эфира текли стабильно, с легким гулом в каналах, отражая напряжение битвы без искажей. Ирина справилась, перезагрузила родник реальности, вернула короны и к законным владельцам, черную колунди, золотую урону. Родник генерировал мощные волны магической энергии, направляя их сюда, клея, усиливая барьер в эфире и вибрации в локальных потоках, снимая усталость в ее структуре, посылая навстречу волнам распадок и штынов. Чистые импульсы созидания хлистали вдаль, рассеивая тьму слой за слоем, оставляя следы прояснения в пространстве. Она не выпускала из поля зрения Цен-Минеева, и не зря. Королева в ярости захотела их убить. Глаза вспыхнули багровым, аура сгустилась от злости, дыхание стало прерывистым, пальцы сжались в кулаки. Глупая мысль. Как можно убить то, что бессмертно в эфирной сути, тогда как она сама смертна, привязана к телу и ограничениям реальности? Но Лея не стала ее убивать, оставив право суда за народом Айтриона. Она взяла сознание десантников и магов под контроль. Импульс прошел мягко, но твердо. Нити эфира оплели их разум и, меняя восприятие реальности, они подчинились без сопротивления. Лея приказала арестовать королеву и отправить в изолированное помещение. Приказ выполнили буквально. Всадники и маги повернулись синхронно, оружие опустили, руки сомкнулись на плечах Цен Минея, ауры сгустились в сдерживании, потоки магии зафиксировали ее движение. Потом отвели королеву в одно из изолированных помещений. Дверь захлопнулась с гулом барьер активировался с вибрацией в стенах, отсекая ее ауру от внешнего эфира. Цин Минея пыталась вырваться. Мышцы напряглись, магия хлестнула в барьер, вызывая резкую отдачу в ее каналах. Истерила, голос сорвался на крик, эхом отразившись в пустом помещении, но ничего не помогло. Как только ее туда доставили, Лея накрыла напрягаемой магией этот сектор дворца. Потоки эфира сгустились плотнее, барьер усилился, полностью изолируя угрозу. А вот и вторая волна магической силы Кыштынов. Тяжелая тьма приближалась с вязким давлением в эфире и замедлением в потоках, вызывая напряжение в ауре Леи и легкий гул восприятии Леян прикрыла коршун. Импульс хлынул вверх, барьер расширился, с вибрацией в орбитальных каналах, чтобы его не повредило. Щит сгустился вокруг корабля, отражая давление. Волна разбилась, как прибой о прибрежной скалы, о чистую энергию родника и магии эфирарха. Столкновение произошло с треском в пространстве. Тьма рассеялась слоями, оставляя следы прояснения и вибрацию в эфире. Давление спало постепенно. Осталась последняя, третья волна, но она уже была не такой мощной. Опыт накопился, время появилось для отражения, потоки родника становились все мощнее, с нарастающим гулом в эфире и усилением в каналах, что снимало усталость в ее структуре слой за слоем. Третья волна приближалась медленнее. Вязкая тьма сгущалась, но с пробелами в структуре. Давление в локальных потоках ослабло, вибрация в пространстве стала предсказуемой. Лея вошла в родник. Восприятие сместилось в ядро, потоки магической энергии обдали ее ауру теплом, стабилизируя баланс. Она заговорила ментально. Вожаки стай черных и Золотых драконов, Колунда и Рон. Чтобы попасть сюда, вы прошли нелегкий путь. Тысячи лет унижения и контроля. Но когда мы появились, сделали правильный выбор, поверили нам, в вас осталась искра свободы, и вместе мы реализовали шанс, возродили родник реальности, а вместе с ним и надежду на лучшее будущее. Теперь вы имеете опыт общения и с другими разумными существами, и понимаете, помогать им можно, корректировать их действия можно, но доверять нет. Вы хранители родника с коронами власти над ним, так и оставайтесь таковыми. Баланс во Вселенной теперь ваша забота. — Думаю, вы справитесь. Аватары роны и Колунды дрогнули в ответ. Потоки усилились от единства. Рон первым откликнулся. Его золотой аватар вспыхнул ярче. Мысль пришла с ноткой усталой радости и гордости, эхом отразившись в роднике. — Союзница, мы почувствовали тебя. Спасибо, что вернула баланс. Короны на месте. Родник дышит свободно. Колунда добавил, его мысль прозвучала глубже, с оттенком уважения. — Ты изменила все. Мы держали оборону. Мы бились цинминеи. Мы победили ее. Но без тебя не справились бы. Твоя сила не знает границ. Кто ты теперь в нашей реальности? Лея ответила мысленно. Голос в эфире прозвучал спокойно. Потоки вокруг ее аватара выбиреживали ровно. Я эфирарх, как и раньше, много времени назад. Вы хранители родника, я его проводник в этом секторе. Вместе мы вернули баланс. — Спасибо вам, Рон, Колунда. Без вашей стаи и упорства ничего бы не вышло. Рон отозвался с теплом. Аватар приблизился, потоки золотой энергии усилились. — Мы рады служить. Твоя связь с союзницей Ириной помогла. Она сильна, как ты. Колунда добавил. — Третья волна слабеет. — «Мы направим последний импульс. Оскет почувствует нашу силу и свободу». «Хорошо. Завершим эту битву вместе», — ответила она просто. Потом она посмотрела на Ирину, связь между ними вибрировала ровно и мысленно проговорила. «Ну, подруга, молодец. Ты действовала выше всяких похвал». — Спасибо, конечно, эфирарх. Было у кого учиться, — ответила Ирина мысленно с легким поклоном. Разум все еще адаптировался к пережитому. — Кстати, почему не сказала, что ты эфирарх? — Потому что сама не знала, не помнила. Мысль Леи пришла с легким эхом воспоминаний. — Может быть, я еще что-нибудь вспомню. А здесь, на пике стресса, вдруг вспомнила. — Понятно. «Очень вовремя, подруга, очень вовремя!» Ирина почувствовала облегчение. Аура стабилизировалась, вибрация в эфире утихла. «Ну что, победа?» «Не стоит торопиться», — ответила Лея. Потоки эфира слегка напряглись. «Идет третья магическая ударная волна. Да и та планета, откуда ведется атака, непроста». Хорошо, что напомнила. Надо покопаться в памяти Цен Минеи. Там точно есть все ответы.